8 ноября в полночь боевая группа вышла к обозначенному рубежу подготовки штурма проходившему на удалении в 50 метров от селения и собственно усадьбы там шаханов подозвал к себе старшего лейтенанта лаганова и спросил «Леша, аппаратура работает так точно Специалист по электронике снял с плеча металлический компактный ящик. «Мне нужны снимки с беспилотника. Он еще здесь?» «Здесь, товарищ подполковник. Только теперь кружится выше из-за подъема облаков». «Не слышно летает». «Так новейшая же разработка. Только в прошлом году проходила полевые испытания. В Сирии орланов еще мало». Первые экземпляры сразу поступили сюда. Но высота полета беспилотника никак не отражается на работе системы рентген-2М. Преобразователь сигналов. На первом режиме опознавания. Подключи второй. Мне надо видеть все как в кино. Как в кино, командир, не получится. Однако близко к этому сделаем. Сделай. Работай по усадьбе, затем по всему селению и прилегающим к нему территориям в радиусе километров 5 пяти. Понял. Разрешите приступить? Мог бы и не спрашивать. Командир Ми-24 доложил, что добрался до позиции взвода сирийского спецназа, благополучно приземлился, ждет дальнейших указаний». «Находиться в режиме активного ожидания», — приказал Шиханов и спросил. «Как там наши братья по оружию?» «Нормально». «Серьезные ребята. Вкопались в землю, как кроты. Капаниры сделали по всем правилам. БМП в минуту выйдут задним ходом. Командир сидится где-то среди постов передового охранения». «До связи». «До связи!» В это время специалист по электронике начал получать снимки с беспилотника. Преобразователь перевел их во вполне качественные фото, на которых полностью отсутствовали стены. Только люди, оружие, техника. Но это касалось лишь усадьбы. Поселению рентген еще не работал. «Итак, что мы имеем?» Проговорил Лаганов. Наш пленный майор на втором этаже главного дома. Торцевая комната в конце короткого коридора. С ним женщина, наверное, медсестра. Без оружия. В коридоре на Топчине находится один из охранников. У него автомат. Первый этаж в большой комнате. Хадида. С ним охранник. Они пока не спят. Развалились на полу. Рядом автоматы, пистолеты. У Хадида ручные гранаты. РПГ-7 в соседней комнате. Спутниковая станция отключена. Аппараты малого радиуса действия находятся в режиме ожидания. В отдельной комнате Дулаим с женщиной. Другая дама в соседнем помещении. При ней двое детей. На улице никого нет. На предыдущих снимках охранник Хадида находился во дворе. Видимо, как только главарь соизволит лечь спать, этот человек выйдет на улицу. В гостевом доме два врача, пара медсестер. Одна пошла во двор к главному дому Она в большой комнате. Охранник вышел, сел на топчан. Оружие при нем. Шаханов усмехнулся и проговорил. Хадид решил развлечься с медицинской сестрой? Скорее всего. На второй этаж поднимемся по внешней лестнице, которая выходит в коридор рядом с комнатой, где содержится пестов. Вопрос... Открыта ли дверь? Это не проблема. Ясно. Нужна стабилизация обстановки. Эти движения внутри усадьбы будут мешать нам. Тогда надо подождать. Давай пока посмотрим селение. В Эль-Халле все спокойно. На ближайшей местности то же самое. Только в одной усадьбе трое неспящих мужчин. «Во дворе пикап с пулеметом». «Это что за клоуны?» — спросил Шаханов. «А черт их знает, товарищ подполковник. Сейчас проведем сверку». «Так, они появились в селении около трех часов назад». «Зачем?» «Это вопрос не ко мне». От Эрраке можно было проехать той дорогой, которую использовали мы. Да, есть другая, но она разбита бомбами. Там, если только на бронетехнике, можно двигаться. А у духов таковой нет. Придется пасти их. Спустя пять минут движение в усадьбе прекратилось, чего и ждал командир группы. Он собрал бойцов и начал ставить задачу. Работаем тремя подгруппами. Специалист по электронике корректирует наши действия, исходя из обстановки и контролируя ее с помощью беспилотника. Первая подгруппа – я и капитан Тушин. Мы проникаем на территорию с тыла, выходим по внешней лестнице на второй этаж, убираем верхнего часового, и освобождаем пилота. Вторая подгруппа – майор Воропаев и капитан Соленко. Она проникает на территорию с фронта, сразу снимает часового на улице, проходит в дом, берет Хадида или валит его в случае необходимости, а также производит захват Дулаима. Он с женой. Взять несложно. Кто окажет сопротивление или хотя бы попытается сделать это, Огонь на поражение. Капитан-лейтенант Ревин, командир третьей подгруппы, которая захватывает гостевой дом. Медиков не трогать. Лейтенант Бурин и старшина Дуканин захватывают пикап с пулеметом. В один все не войдем, проговорил Воропаев. Значит, два пикапа. Подготовить машины к движению и, ни во что не вмешиваясь, Ожидать эвакуации. Старшему лейтенанту Камоеву ставлю персональную задачу. На противоположное крае неселения, Руслан, объявились трое вооруженных мужчин. Ясно, что это далеко не мирные жители, хотя и не факт, что они во что-то вмешаются. У них автоматы-пулемет в пикапе. Заберешь в доме Дулаима РПГ-7, И Подожжешь их Появятся Отправишь на небеса Вопросы по задачам Вопросов И на этот раз не было Только Ревин проворчал Почему мне Отведена второстепенная задача Захватить медперсонал Может и один Бурин Я должен расплатиться С духами за гибель Леши Луганского Капитан Подполковник взглянул на него. «В этой жизни кому-то что-то обязательно нужно сделать, но, к сожалению, наши желания далеко не всегда совпадают с возможностями, в данном же случае с целесообразностью. Думаю, у тебя еще будет возможность отомстить за гибель подчиненного. Исходя из того, как развиваются события, Без наземной операции в Сирии все же не обойтись. Правительственным войскам требуется куда более эффективная помощь. Так что сидеть на корабле, уверен, вам долго не дадут. Но все. Раз вопросов нет, то заканчиваю. Начало операции в час 10 Выдвижение к зданиям. В час 20 выход на исходное. Для Воропаева ликвидация часового на улице, и тут же по моей команде штурм. На работу не более 20 минут. В дальнейшем отход на двух пикапах к позициям сирийского спецназа. Подполковник взглянул на Ревина и приказал. «Как возьмешь медперсонал, гони врачей с носилками на второй этаж. Пусть вынесут летчика, заодно дадут рекомендации, как довести его до базы». Они дадут, отойдем и без них. Пикап поведут морпехи. К пулемётам станут Тушин и Соленко, раненый летчик в головной машине со мной, во второй все остальные с майором Воропаевым, старшему лейтенанту Лаганову осуществлять постоянный прием снимков с беспилотника и докладывать об обстановке. Время час 07. Обратный отсчет, выход по направлениям. «Связь постоянная!» Спецназ двинулся к тылу, фронту и восточному забору. У зданий калитки Шаханова вызвал Лаганов. «Первый. Здесь шестой. На связи. На первом этаже весьма бурный секс. Ты хотел сообщить не только это?» «Нет. Я включил прослушку. Похоже, с пилотом осталась наша землячка». Медсестра говорит по-русски, тем хуже для нее. Что еще? В остальном обстановка без изменений. Отбой. Командиры подгрупп доложили Шаханова о выходе на позиции штурма. Замок в двери внешней лестницы оказался секретом. Для его вскрытия требовалось дополнительное время, поэтому Шаханов чуть изменил план операции. Он приказал заместителю начать действовать только после того, как вторая подгруппа решит задачу по освобождению пилота. Капитан Тушин около трех минут возился с замком. Наконец тот поддался, и дверь открылась. Спецы прошли в коридор. Боевик, лежавший на топчине, открыл рот от удивления. Шаханов не понял, как этот дядечка... Не слышал работу капитана. Объяснялось все просто. Боевик имел при себе плеер и наушники, поэтому кроме музыки не слышал ничего. Он тут же получил точно в переносицу 9 миллиметровую пулю, выпущенную из винтореза, которым был вооружен капитан Тушин. Шаханов уничтожил охранника, дежурившего на втором этаже, и бросил в эфир. «Внимание всем! Шторм!» Он рванулся в торцевую комнату. Медсестра вскочила и испуганно скрикнула по-русски. «Ой, кто вы?» Шаханов взглянул на очнувшегося майора и спросил. «Как дела, Павел Сергеевич?» «Спецназ?» Летчик сразу все понял. «Он самый?» «Не ждал. А напрасно! Кому, как не тебе, должно быть известно, что мы своих не бросаем. Но как вы нашли меня?» «Это долгая история. Ты в порядке? Эвакуацию выдержишь?» «Да я теперь...» — Пестов закашлялся, скрывая слезы, навернувшиеся вдруг на глаза. «Вижу, выдержишь. Полежи пока, мы еще не закончили». Подполковник повернулся к медсестре, забившейся в угол и волчитой смотревшей оттуда на него. «Ну и что, искательница приключений?» Как тебе тут живется? Свой дом, любящий муж, много денег, дети море. Будьте вы прокляты. Вот как. С чего в тебе такая злость? Вы мне жизнь сломали. А тебя, кстати, никто не собирается трогать и принуждать к чему-либо. Нравится здесь, оставайся. Но один совет тебе, женщина. Никогда не возвращайся в Россию. То же самое передай тем идиотам, которые ушли к террористам с тобой или отдельно. В России вам гарантирован длительный срок. Здесь ты тоже долго не протянешь, но хотя бы подохнешь не в камере. На пол! От грозного окрика медсестра рухнула навзничь, Из ее кармана выпал российский загранпаспорт. Шаханов открыл его. Урганова Тамара Васильевна. 22 года. Место рождения Москва. Да, конечно, здесь гораздо лучше. Паспорт я забираю. Руки за спину. Женщина подчинилась. Шаханов крепко связал бичевкой ее запястья и заявил, «Вот так и лежи, мерзавка, пока тебя не заберут отсюда местные женихи!» Внизу атака тоже развивалась стремительно. Майор Воропаев выбил калитку и, не целясь, всадил две пули в голову охранника, курившего коноплю на топчине. Последовал бросок к дому. Двери на вылет! Большую комнату тут же заполнил крик голой женщины, Хадид не успел ничего сделать, как он и его партнерша оказались связанными. Полевой командир ИГИЛ, непонимающе посмотрел на спецназовцев и спросил. — Вы русские? «Да — Догадливый. — Ну, откуда? — От верблюда. Поднимайся и давай без дураков. Приказа брать тебя живьем у меня нет. — Тогда убей. Это решат другие люди. Майор посмотрел на турчанку и распорядился. Ты падай на пол и сопи в две дырки. Ходи тихо встал и пошел на выход. Стреляй! Я никуда не пойду, Геор проклятый! Да без проблем. Но учти, что сначала я отстрелю тебе ласты, Затем мужское достоинство. После этого дам пистолет твоей бабе, и она прикончит тебя. Все это появится в интернете. Это такой позор для настоящего воина, борца за торжество истинной веры. Будь ты проклят. Сколько проклятий мы уже слышали от вас. Но ничего, живем. Так мне стрелять... «Или пойдешь?» Хадид начал медленно подыматься. В женской половине возник переполох. Тетки завизжали, когда появился капитан Соленко и повел Дулаима на улицу. Там Белал на мгновение остался без контроля и рванулся к воротам. Грянул выстрел, и хозяин дома влетел черепом в створки. К нему бросились жены, подняли вой. Соленко быстро успокоил их и заставил под стволом автомата втащить тело Дулаима в женскую половину. Там они могли орать, сколько влезет. Морпехи проверили две Тойоты и подогнали их к воротам. Они передвинули станины пулеметов к корме кузова и закрепили страховочные тросы. Шаханов вызвал Камоева. «Пятый». «Ответь первому». «На связи». «Что улица?» «Тихо». «Подожди». Командир группы переключился на специалиста по электронике. «Шестой». «Я». «Здесь первый». «Что в селении?» «Эти трое засуетились. Готовятся прибыть сюда». «Пока нет. Сгруппировались возле машины, пытаются выйти с кем-то на связь. Я не могу установить помехи, их станция работает в режиме защиты». «Значит, пойдут за нами. Причем не одни». Шаханов отдал приказ. «Врачей с носилками на второй этаж. Вынести пестова. Уложить в салон передней машины. Хадида во вторую». «Рассредоточиться в пикапах по установленному расчету, оставшуюся технику уничтожить, медиков не трогать. Через 10 минут отход». «Начали!» «Без спешки, но быстро!» Ровно через десять минут врачи открыли ворота и из усадьбы выскочили два пикапа с пулеметами, смотрящими в тыл. Камоев запрыгнул в салон второй машины на ходу. Шаханов... Вызвал командира взвода сирийского спецназа капитана Фариха Рамада. «Ефрат?» «Ответь на бату «Да, Набат. Начали движение к вам. Возможно, преследование. Принял. Выслать навстречу БМП?» «Пока рано. Дальше посмотрим. У нас, в принципе, есть и куда более грозное оружие». Подполковник переключился на командира Ми-24. «Гарпун?» «Здесь набат». «На связи». «Отходим. Не исключено преследование. Нам может потребоваться поддержка». «Я готов подняться в любую минуту. Вы только не дожидайтесь, чтобы преследователи сблизились с вами, иначе нам сложно будет работать». «Само собой». «До связи». Шаханов вызвал полковника Викулова. «Первый». «Набад!» «Слушаю!» «Операцию в эль провели успешно. Пестов у нас. Хадида взяли живым. Отходим к сирийцам, ожидая преследования. К отражению нападения с тыла готов. Пока все. До связи. Удачи тебе, набат Прорвемся!» Лаганов практически тут же сообщил, что из крайней усадьбы вышел пикап. Пулемет закреплен спереди. Началось преследование. Хорошо, если эти ребята помощь из Эль-Ракки не вызвали, проговорил Шаханов. «Уйдем», — ответил водитель. Подполковник отдал приказ пулеметчику ведомой машины «Отсечь преследование». Саленко дождался появления вражеского пикапа. Первой же очередью он сбил пулеметчика террориста, торчавшего в кузове, второй изрешетил салон. Пикап остался без управления, запетлял, сошел с дороги, врезался в огромный валун и взорвался. «Преследование ликвидировано», — доложил майор Воропаев. Но это не означало что игиловцы оставили группу в покое. Через 10 километров сзади появилось облако пыли. Теперь преследование вели как минимум три машины. Специалист по электронике определил, что на одной из них установлен противотанковый комплекс. Тот мог с большого расстояния сжечь «Тойоты» Шаханову, пришлось бы связываться с командиром Ми-24, Вертолет подошел, когда дистанция между российским спецназом и группой преследования сократилась до километра. Идеальное расстояние для отсечения хвостов. Боевики не ожидали появления Ми-24 и не успели разъехаться по плато, дабы усложнить работу пилотам «Крокодила» и попытаться сбить его. Ми-24 ударил ракетами с двух контейнеров. Три пикапа, вышедшие из эраки, были уничтожены с одного захода вертолета. В дальнейшем капитан Болтин сопровождал машины спецназа, уходил то влево, то вправо, сканировал местность, пока колонна не вошла на позиции взвода сирийского спецназа. Шаханов связался с Викуловым, сообщил об успешном завершении наземной операции и начали эвакуации воздушным путем. Полковник дал добро и предупредил, что Ми-24 будут прикрывать два истребителя Су-30 и штурмовик Су-25. Полковник Ашир Баур приказал своим людям возвращаться на базу. Бойцы перенесли в десантный отсек Ми-24 раненого, Но радостного майора Пестова затолкали Хадида в угол, сами разместились на лавках. Вертолет был перегружен, но капитан Болтин только махнул рукой и заявил «Ерунда! До дома дойдем!» В три часа утра Ми-24 благополучно приземлился на авиабазе. Следом за ним сели истребители и штурмовик. Командира экипажа, подло сбитого Су-24, несмотря на ночь, вышел встречать весь личный состав. В общем шуме мало кто обратил внимание на то, как в Ил-76 с вечера, готовившейся к вылету, незаметно поднялась группа спецназа подполковника Шаханова. Ее вышел проводить только полковник Грубанов». Офицеры пожали друг другу руки. После пробежки Ил-76 поднялся в воздух и взял курс на северо-восток. С борта полковник Викулов вызвал на связь верховного главнокомандующего, отдавшего приказ сообщить ему о результатах операции в любое время дня и ночи. Тот ответил через минуту, выслушал полковника, поблагодарил его и бойцов, Пожелал им счастливого полета. А на авиабазе пилоты готовились к очередным вылетам. Их боевая работа продолжалась. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2023 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева